Ольга Шерстобитова. Омут. Я бежала. Бежала так быстро, насколько могла. Задыхалась, временами спотыкалась, падала, поднималась и снова бежала. Точно знала. Если догонят, меня не ждет ничего хорошего. Лес ночью казался особенно пугающим и страшным. За каждым кустом мерещилась дикая животная, а деревья будто протягивали корявые ветки, пытаясь схватить. «Стой, мерзавка! Не уйдешь!» А ведь предупреждал наставник, почтенный маг Сариус, что я должна подгадать момент и уйти раньше, чем остановится его сердце, иначе не выживу. Это было бы безопаснее, спокойнее, лучше. С моей силой меня всегда опасались, и лишь защита учителя и помогала, сдерживала желающих забрать дар и убить, и я оставалась неприкосновенна. Но разве могла бросить умирающего старика, невзирая на последствия?» Того, кто однажды не просто подобрал меня на улице, пожалев и разглядев магию, но стал моей семьей. И все же... От счастья я Сариуса послушалась. Обдумала, как буду скрываться. Заранее приготовилась к побегу, понимая, что после смерти наставника с моей силой меня ждет три исхода. Выгодное замужество с выгодой для магического ордена, лишение дара или смерть. Меня не устраивал ни один из них. эх Использовать бы сейчас свою силу, чтобы поставить защиту, которая исчезла со смертью учителя. Я бы так и поступила, если бы не понимала, что так меня найдут быстрее. Орден скор на расправу, уже знаю. Побег не забудут и не простят. Так же, как и мое желание жить свободно. Теперь уже мне не светило ни замужества, ни лишения дара, только смерть. А умирать, ой, как не хотелось. А если прибавить к этому, что я не просто посмела избежать накануне принятия в Орден, но и забрала единственную вещь, которая мне принадлежала? Сколько себя помню, небольшой с мою ладонь кулон в виде серебряной звезды с синим драгоценным камнем по центру я никогда не снимала. Уж был он оставлен родными или кем-то еще не ведаю. Но казалось, звездочка освещает мой путь в самые темные времена, помогает и поддерживает. Не знаю, какими реальными силами обладал кулон. Информацию о нем я так и не нашла, а магистр Сариус всегда сердился из-за подобных расспросов. Сплошные тайны. Но ведь и сделка с главным магистром Ордена, который увидел на мне кулон, была честной. Он может пользоваться им, пока Сариус остается моим наставником. Учителя уже нет с живых. Подошел его срок отправляться к звездам. И теперь я желала обрести свободу, найти свой путь. До принятия меня в Орден, когда стану подчиняться главному магистру, а не наставнику, став полноценным магом, я имела выбор. После? Уже нет. И почему они удивляются, что выбрала свободу и забрала свое по праву? В спину ударили боевые заклинания, которым у меня не имелось никаких способностей. Я разве защиту могла поставить, а вот нападать или защищаться с оружием? От боли скручивало так, что теряла сознание. Сариус, после того, как со мной это случилось впервые, долго переживал, хмурился, а затем отправился в архивы Ордена. Что он в них нашел, я не знала. Доступа к подобным документам не имела. Но после прочтенного Сариус сменил подход к нашим занятиям и стал вместо боевых заклинаний учить меня защитным. И хоть что-то бы объяснил, не заставляя сгорать от любопытства. Ведь и спросить в той глуши, где я жила последние десять лет, больше было не у кого. Лес, наконец, закончился. Я вынырнула на проселочную дорогу и бросилась к домам. Понимала, что никто не откроет, поэтому стучаться и просить спрятать меня и не подумала. Побежала к единственному месту, где можно укрыться — храму. Пусть небольшой, но он возвышался в центре деревни и мог стать укрытием. Дверь распахнула с трудом, задыхаясь и ничего не видя перед собой. Споткнулась и упала. Подняться на ноги уже не могла, сил не было. но стиснула зубы и упрямо поползла вперед. «Не посмеют же они напасть на меня в храме перед статуями богов!» Но маги посмели, еще как. «Какая я глупая и наивная! Нет в них ничего благородного и светлого. И о чем только думала, когда сама загоняла себя в ловушку!» Четверо из десятки, которую отправили в погоню, появились в дверях, держа в руках огненные шары. «Ну что, Мия, добровольно сдашься?» Или нам развлекаться дальше? Поверь, главный магистр и так в ярости. Тогда возвращаться к нему мне точно не стоит. Я смогла подняться. Ухватилась за ближайшую статую, чтобы не упасть. Маркус, главный в боевой десятке, приблизился, поигрывая огненными шарами. Его напарник держал в руках молнии, способные свалить с ног и дикого кабана, а не только беззащитную девушку. Решив, что терять нечего, активировала последние защитные заклинания, которые давно сплела, но оставляла на крайний случай. Кажется, он сейчас наступил. В храм незаметно входили остальные маги, окружали и рассредотачивались так, чтобы бежать мне уже точно было некуда. «Не хочешь, значит, по-хорошему!» — улыбнулся Маркус, холодно сверкая серыми глазами и тут же отпуская боевые шары. «Щиты выдержали, ни один не исчез». Но насколько их хватит, если нападут разом, я не знала. Да и все, что я сейчас могла, выиграть время, надеюсь что в голову придет выход из ситуации. Кай, Аврелий, Дин, вместе со мной, бить по центру! Удар в мои плетения, потом второй, третий. Первый щит лопнул с четвертой попытки, но сдаться я не могла. Уж чему-чему... А верить до последнего и бороться наставник меня научил. Огляделась в поисках выхода, пока маги разносили мой второй щит. Прикинула, как буду прорываться к ближайшему окну. Все же выход перекрыт. — да Снимай защиту! Все равно не сбежишь! Не трать мои силы на злость, Мия! — рыкнул Маркус. — Нет! Проклятая девчонка! Если перестанешь трепать мне нервы, так и быть! Уговорю я главного магистра разрешить связать наши судьбы. Что? Это с ним-то? В мнимое благородство Маркуса я не поверила ни на мгновение. И пусть останешься без своей звезды и магической силы, но живая. То, что ты предлагаешь, — мерзость, вспыхнула я. Без магии я долго не протяну. Это как вынуть душу. Маркус швырнул в меня несколько огненных шаров. Маги атаковали простой силой. И еще две защиты слетели, как осенние листья с деревьев. Неблагодарная мерзавка! Когда уничтожу щиты, развлекусь с тобой вдоволь и все равно отволоку к главному магистру. Я знала, он не шутит. От его поползновений меня всегда защищала магия Осариуса. Но не теперь. Едва сдамся, выполнит свою угрозу. Я покосилась на Маркуса, который сосредоточенно рушил мои плетения. если бы не подлая душа, может, и приглянулся бы. Красивые мужественные черты лица, серые мерцающие глаза, черные волосы падали на правый бок, слева прядки сбриты. Прическа была соответствующая. Маркус только месяц назад прошел инициацию и вошел в орден, получив большую власть. Его угрозы, конечно, пугали, но они были в новинку, иначе бы совсем растерялась. — Соглашайся, Мия, пока я добрый! «Убирай проклятые щиты и склоняй голову!» «Да лучше умру!» Спокойно глядя в его глаза, ответила я. Маркус расхохотался и разбил следующий щит. маги стали гадко ухмыляться, предвкушали. Понимали, что добыча загнана, никуда уже не денется. «У тебя с собой нет никакого оружия. Воздухом, что ли, подавишься?» «Издевается!» Но Маркус был прав. За спиной стена. Я по-прежнему прижата к статуе богини судьбы. Никакого меча, кинжала, даже камня у меня не имелось. Да и справилась бы я. Сомневаюсь. Не слушается меня оружие. Не хочет. Сверкала магия. Разбивалась защита, пока я пыталась придумать, как выкарабкаться из этой ловушки. Серебряная звезда упала в мои руки сама. Соскользнула. Я удивленно обнаружила, что цепочка, на которой она провисела много времени, порвалась, а потом и вовсе исчезла. Что за ерунда? Кулон казался теплым. В глубине камня появился маленький огонек. Грани у звезды были острыми. И чем не оружие? Умирать, если ничего другого не останется, тоже нужно с честью и достоинством. Вздохнула, погладила звезду и случайно оцарапала пальцы, хотя сколько себя помню, Ни разу не поранилась кулоном даже во сне, когда была маленькой. Как это... странно. И даже времени разобраться, что к чему, и задуматься нет. Очередной магический удар, и вокруг меня вдруг вспыхивает круг из синего огня. Что за напасть? Я о таком никогда и не слышала. Судя по сдавленным ругательствам магов, они тоже. Огонь разбрасывал искры, подбирался ко мне, сужался. Кулон в руках стал горячим. «Я, я — судьба. судьба, и, и укажу путь, рот, но, но с него, с него тебя тебе уже не свернуть!», свернуть. Послышался чей-то женский голос. Я вздрогнула, оглянулась, но никого рядом не обнаружила. «Показалось? Или этот звук шел из звезды? И как это мне может помочь?» Синий огонь подобрался быстро, коснулся пальцев, но не обжег, хотя кожу щипала. От неожиданности я вскрикнула. Кулон в моих ладонях стал совсем горячим, засиял сильнее. В следующую минуту меня буквально ослепило, куда-то поволокло, швырнуло. Неужели все? Так и умру от рук магов. Или все же меня попытаются посадить на цепь? Что угодно, но только не это. Я согласна даже на морскую бездну. Послышался переливчатый смех, напоминающий звон серебряных колокольчиков. Меня в очередной раз швырнуло вверх, и я стала падать в темноту. Запах моря и шум волн, полагаю, уже почудился. Но любая смерть лучше, чем клетка. И что теперь с ней делать? Как вообще чистокровный человек мог попасть в Серебряный город? Раздался мужской голос, который был больше похож на удивленный, чем разгневанный. Понятия не имею, глин. но раз она на тебя свалилась, тебе с ней разбираться. «Тит!» — возмутился первый голос, в котором не звучало никаких бархатных ноток, как во втором. Я попыталась шевельнуться и открыть глаза, но сделать ни того, ни другого не получилось. Создавалось ощущение, будто меня окутало теплое одеяло, из которого никак не выпутаться. «Ну что, Тит, со стаей акул я тебе разобраться помог». В пещеры, куда темные маги во главе с ведьмами запрятали какую-то пакость, мы наведались. С усиленными защитными чарами, наложенными, между прочим, твоей двоюродной сестрицей, разобрались. Меня Аурика вторые сутки ждет. Послышался тяжелый вздох. Целительский кокон пока держится. Если буду нужен, найдешь. Раздался тихий шелест. Потом вздох, полный вселенской печали. А затем я все-таки окончательно очнулась и сощурилась от мягкого света. Первое, что бросилось в глаза это небесного цвета потолок украшенный перламутровыми раковинами он казался настолько причудливым что некоторое время я просто его рассматривала пока не услышала мужской голос уже пришла в себя как самочувствие я чуть повернулась и уставилась на незнакомца светлые волосы собранные в высокий хвост на затылке слегка растрепаны голубые глаза сияли чистыми аквамаринами и хотя черты лица казались чуть рисковатыми Это нисколько не портило впечатление от красоты незнакомца. Я даже зажмурилась, пытаясь убедиться, что проснулась. «Пить!» — попросила, чувствуя, как в горле все пересохло. Мужчина метнулся к изящному столику, расположенному неподалеку, и я, забыв про все на свете, уставилась на него. Вместо ног у него был хвост! Черный, покрытый поблескивающей чешуей, с прозрачными плавниками. Незнакомец чуть удивленно приподнял брови, когда я взяла из его рук кружку и сделала глоток, не в силах перестать на него таращиться. — На что так смотришь? — У тебя хвост! — зачем-то заявила я, решив тоже перейти на «ты». — Либо мерещится, и он сочтет меня сумасшедшей, либо даст объяснение. — Ты что, никогда русалов не видела? Тут же поинтересовался он. — Нет, только в сказках о вас читала. Думала, вы не существуете. Так я попала в серебряный город, где мы живем. А как? При помощи одного древнего занятного артефакта. Я приподнялась и, видимо, уставилась на него совсем огромными глазами, потому что мужчина дернулся, как-то странно на меня покосился и неожиданно сказал. Я Глинри Рей, а ты? Мияна Тесл, можно просто Мия. Русал кивнул, осторожно уселся на край постели, где я лежала, и задумчиво посмотрел на меня. — Ты появилась в Серебряном городе двое суток назад, свалилась прямо в мои руки из странной воронки с синими искрами. Это потом я уже разобрался, что водоворот — портал, хоть и необычный. — Ты поэтому сердился, да? — Извини, накатила. Момент твоего появления, мягко говоря, был не очень подходящий. Я только усмирил один из подводных вулканов, который начал просыпаться, а тут ты, без сознания, без сил. В тебе не чувствовалось ни капли крови морского народа. Я переместился в Серебряный город, вызвал целителя. Я на тот момент потратила почти всю свою магию, смущенно заметила я, радуясь, что меня не бросили тонуть в море. Вроде бы я читала, будто русалы — довольно доброжелательный народ. Или выдумка все. Так сразу и не поймешь. Ты не хочешь рассказать, как здесь оказалось? Да случайно, в общем-то, — отозвалась я, не зная, стоит ли рассказывать правду. И если да, то в каком виде? Русалы — светлые существа, не Мы не причиним вреда. Твое недоверие даже в чем-то оскорбительно. Я удивленно приподняла брови, не зная, что и думать. Между прочим, правители Лорреи тоже русалы. Я вспомнила о королеле Рантанеле и его супруге Ариадне, правление которых наступило пару лет назад. Сариус их поддерживал, говорил, что пришло время перемен к лучшему, и верил, что у королевства, где до этого власть принадлежала темным магам, наступит рассвет. «Я не знала», — честно ответила я. Глин пожал плечами, улыбнулся, отчего у него на щеках появились забавные ямочки. Сверкнул аквамариновыми глазами и уточнил. Так расскажешь, как попала к нам и откуда у тебя появилась звезда морей?» Я вздохнула. «Значит, так мой кулон называется?» «Интересно». «Про артефакт я ничего не знаю. Он был на мне с рождения. Теперь даже кажется странным, что никто не отнял, когда жила в приюте. На нем чары невидимости. Может увидеть разве что маг сильным даром. По крайней мере, еще одной загадкой меньше». Надо будет выпросить у Глина все, что ему известно о звезде марей Сдается, наставник не просто так скрывал от меня правду. — Кто твои родители? Не знаешь, получается? — Нет, пыталась выяснить. Меня оставила незнакомая женщина у дверей приюта. Глин задумчиво кивнул. — И ты там выросла? — Не совсем. Едва мне исполнилось восемь, я сбежала. Жить в приюте невыносимо. тычки до издевки. Ты была совсем ребенком. Как же... Выжила? Летом помогала одной старушке продавать цветы. Она меня кормила и разрешила ночевать в коморке при кухне. А зимой... Я нервно сглотнула, вспоминая, какое непростое время выдалось для меня. Работы ребенку не давали, а в приют возвращаться было нельзя. Меня нашел Максариус и взял к себе ученицы. Темный? Светлый? Тут же поинтересовался Глин. «Не знаю». «Как так?» Он использовал самые разные заклинания. Его слушали стихии, и сила учителя была велика. Глин выглядел растерянным. «Впервые слышу о таком применении магии. Раньше бы сказал, подобное невозможно. Но сейчас смотрю на твои магические потоки». «Что с ними не так?» — Они вроде и светлые, но с темными искрами, — пояснил русал, вдруг тряхнув головой. — Где этот царь узжил? — В магическом ордене. Он расположен в лесу. До ближайшего поселения добираться почти трое суток, если пешком. Глин озадачился еще больше, причем даже не попытался этого скрыть, рассматривая меня так пристально, что я смутилась. — А название у этого ордена есть? — Никто никогда мне не говорил. — Да я даже имя главного магистра не знаю. К нему все так и обращаются. Главный магистр. Большую часть жизни я провела с Сариусом. Он учил меня всему, что знал сам. — И не рассказал о звезде Морей? — Нет. Хотя я уверена, наставник нашел о ней информацию. — И ни с чем нужным ей поделиться с тобой? — но то, наверное, были причины. Уж не знаю, какие. Я доверяла ему. И до сих пор ничего не изменилось. Многие знания, многие печали. Так он говорил. Да и звезду морей практически сразу в качестве платы за мое обучение в Ордене забрал главный магистр. Глин замер, сощурился. Видимо, хотел вскрыть. Я почувствовал на кулоне следы магии. Не удалось? Нет. Глин как-то довольно улыбнулся, словно что-то предвкушал. Полагаю, когда наставник умер... — Ты решила забрать свое по праву Да. — Сбежала хоть до посвящения в ряды непонятного ордена, — уточнил Глин. «Ты что -то — Ты что-то знаешь? — поняла я. Я слышал о некоторых орденах, организованных темными магами. С большинством из них король Лорей успел разобраться, но несколько осталось. Посоветуюсь с Лиром и Ари. Очень уж странно все это выглядит. — А про звезду марей расскажешь? — Мощный древний артефакт. Говорят, в нем хранится крупица особой силы. Достаточно капли крови, чтобы тебя услышал кто-то из богов в момент беды. Я вздрогнула, и Глин тут же придвинулся, наклонился. — Мия, ты что-то утаила? — За мной гнались, как я уже сказала. И там, в храме, я порезала пальцы и подумала, лучше оказаться в морской бездне, чем попасть в клетку. «Ты ни капли не русалка, но почему-то мыслишь, как она. И что случилось потом?» Я услышала голос. «Я — судьба, и укажу путь, но с него тебе уже не свернуть. Артефакт нагрелся, возник синий огонь, полетели искры, меня ослепило куда-то швыряло». Русал вдруг рассмеялся. «Да уж, знаешь, никогда не верил именно в это свойство древнего артефакта». Но, судя по всему, оно и сработало. Ты слышала голос богини судьбы, которая указала путь. Только вопрос в том, зачем она отправила тебя к русалам в Серебряный город? Я, пожала плечами, не зная, что ответить. Прости, заговорил тебя, всполошился Грин. Тебе силы надо восстанавливать. Он снова метнулся к столику, на котором стояли какие-то блюда с крышками, и вскоре переместился ко мне с подносом. От запаха еды... «Все-таки ела я достаточно давно», — заурчала в животе. Луковый суп с золотистыми поджаристыми сухариками оказался выше всяких похвал, а шоколадный пирог с вишней просто таял во рту. Глин тоже поел, но настолько погрузился в свои мысли, что даже не обратил внимания на то, как я закончила, и потянулась к его хвосту. Дернулся, едва дотронулась, сразу пришел в себя. «Мне любопытно», — заметила я. ощущая почему-то, как от взгляда аквамариновых глаз по телу разбегаются огненные волны, накрывают собой, заставляя чувствовать себя непривычно и странно. Было в этом едва знакомом мужчине что-то особенное, словно давно забытое, родное. Я чуть не рассмеялась. Придет же такое в голову. Но ощущение надежности и защищенности не покидало меня. «Отдыхай, Мия, к тебе будут заглядывать». Но если помощь понадобится, звони в колокольчик. Глин опустил возле моей ладони упомянутый предмет. Наши пальцы неожиданно соприкоснулись, и я тут же отдернула руку, чувствуя невидимую искру. Глин прикрыл глаза, прислушался, потом наклонил голову в бок, уставился на меня. Снова рассматривай Не веряще и как-то удивленно. Мне пора идти. Серебряный город не покидай. Он находится в морских глубинах. Кивнула, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Щеки горят, губы становятся сухими, и их все время хочется облизнуть. А сердце колотится так, словно я снова бегу, пытаясь скрыться от опасности. Странное ощущение. Неправильное. И почему-то этим еще больше желанное. Глин уже поднялся, подплыл к двери. Напоследок явно собирался обернуться, но потом передумал. Едва он ушел. Я закрыла глаза и провалилась в сон. Проснулась от того, что мне было жарко. По моему щелчку мгновенно загорелся маленький светлячок, и я повернулась, ощущая некую неправильность происходящего. Удивленно заметила рядом спящего глина, который закинул на мои ноги хвост и обнимал меня обеими руками. Растерялась, если честно. Мы не виделись четыре дня, за которые я узнала, что глин... принц морского народа, а Ари лир к которым он отправился советоваться по поводу ордена, правителя Лорреи. Признаться, информация оказалась столь впечатляющей, что я даже упросила целителя разрешить подняться с постели и отправилась гулять по городу. Надо было свыкнуться с этой мыслью, принять. Сопровождал меня один из русалов, андрей готовый отвечать на все неожиданные вопросы любопытной гости. Серебряный город. оказался прекрасным и удивительным местом. Мне, большую часть жизни, прожившей в глуши, приходилось постоянно замирать от восторга и рассматривать все, что попадалось на глаза. Гармоничный, с башнями, увитыми плющом, уютными тавернами и дорожками, усыпанными голубыми и синими камнями. А как мне понравились серебряные с аквамариновыми прожилками цветы, морские королевские лилии, загляденье. Все это словно сошло со страниц давно забытой сказки, ожило, манила за собой. Я много расспрашивала о магии города, добыче камней, торговле с разными народами. Раньше русалы жили замкнуто, их уничтожали темные маги, буквально вели на них охоту. Но с приходом к власти короля Лерантанеля многое изменилось и для русалов. Больше они не опасались показываться на поверхности. Глин что-то ласково пробормотал. и неожиданно прижался ко мне еще крепче. Во сне он выглядел еще прекраснее. Мужественный, сильный, красивый. И в то же время какой-то беззащитный и открытый. А еще я чувствовала его внутренний свет даже сейчас, хотя не видела никаких потоков магии. Так и тянуло прикоснуться, откинуть прядь с его лба, провести рукой по щеке, спускаясь ниже. Что со мной происходит в этом городе? Что пробудила его серебряная магия? Такая звонкая, чистая и радостная, что древний источник чувствовался теперь всегда. Иногда даже казалось, он пел для меня вместе с морем. Или просто я нашла свой настоящий дом? Но как это понять и не ошибиться? Принц снова сказал что-то неразборчивое во сне, и почему-то от звука его голоса внутри все опалило огнем нестерпимого желания. Прижаться, найти губы мужчины, который обнимал меня и ничего не подозревал о моих мыслях. А потом почему-то представлять и мечтать о близости с ним не было ни стыдно, ни страшно. Лишь жарко, словно на теле распускались огненные цветы. «Я схожу с ума?» «Глин!» — прошептала я. Он завозился, открыл глаза, как-то странно уставился на меня и уточнил. «Эм... — А как я тут оказался? — Хороший вопрос. Мне тоже интересно. При этом мужчина даже не попытался убрать хвост и руки, лишь жадно смотрел на меня, и я чувствовала, как безумие накрывает с головой. Приворот? Неизвестная магия? Что со мной происходит? И почему? Я ищу ответы и не нахожу ни на один из заданных вопросов. Кажется, я чересчур вымотался. рвано выдохнул. перекатился, расцепляя объятия. И я сразу почувствовала, как лишилась его тепла. Вцепилась руками в простынь, несколько раз глубоко вдохнула, стараясь уйти от непонятных ощущений. И перепутал свои покои с твоими. Объяснение было смешным, ведь оба мы знали, что его комнаты находятся в другом конце дворца. Но я не стала спорить. Почему-то, когда Глин оказался рядом, мне сразу стало хорошо, хотя тело довольно непривычно реагировало на этого русала. Общение с остальными проходило без каких-либо нахлынувших волн жара по коже. Я проверила. Пару раз, правда, было немного больно, когда к моей ладони прикасались чужие мужчины. Я даже морщилась. Они улыбались и пусть и не делали вид, что не заметили, но как-то быстро сводили общение к дружескому, не пытаясь претендовать на большее. — Вы что-то узнали про магический орден? — Мия. «Обращайся ко мне на «ты». У морского народа отношение к титулам иное. Все же превыше всего мы ценим свободу, а не богатство и власть». «Хм...» «Про орден мы ничего не узнали. Подключили к этому вопросу еще и эльфийский народ. Думаю, пока мы можем заняться поисками твоих родных, если хочешь». Глин посмотрел на меня, и я кивнула. «Хоть что-то узнать о родителях было моей давней несбывшейся мечтой». Завтра переместимся к приюту, где тебя оставили, поговорим с директрисой. Надеюсь, это сможет пролить свет на некоторые непонятные вещи. На мой взгляд, непонятных вещей в моей жизни было предостаточно, и я все же уточнила. Какие именно твою магию и каким образом у тебя оказался древний артефакт? Ты, кстати, так и не рассказал, что именно он может дать защиту. лучшую из всех существующих. То есть родные хотели меня защитить? от чего Или кого? Не понимаю. На поверхности будешь находиться со мной. Пока не разберемся в происходящем, тебе грозит опасность. Если богиня судьбы посчитала, что в Серебряном городе для тебя безопаснее всего, да и путь твой лежит к русалам, закрыть на это глаза не получится. Глин зевнул и спросил. — Ничего, если я останусь у тебя. Совсем что-то устал и не хочу никуда плыть. Так и подмывала спросить. — Что же вы, ваше морское высочество, четверо суток делали на поверхности, забыв про сон и отдых? — Наверняка же что-то узнал и про орден, но мне говорить не хочет. Снова тайны. — Да что уж там, оставайтесь. И не поверила, что эти слова произнесла я, всегда избегавшая мужчин. Околдовал меня этот русал, что ли? А глаза? Аквамариновый омут непроглядный! Тряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли. Принц погасил огонек. Некоторое время я пыталась заснуть, но это оказалось бесполезным. Глин снова притянул к себе, обнял и зарылся лицом в мои волосы. Чудной какой! Так сильно не похожий на всех тех мужчин, что я знала. Не стала выбираться из его объятий. Лишь устроилась поудобнее и закрыла глаза. У меня еще будет возможность разобраться с происходящим. Утром мы снова проснулись вместе. Глин забавно поморщился, покосился на меня. Увидев, что не сержусь, с трудом спрятал улыбку и поднялся. Собираемся, завтракаем. Я открываю портал в Анрису. Все ведь верно. Там ты жила в приюте, и наставник нашел тебя на его улицах. Кивнула, чувствуя, как сильно начинаю волноваться, но постаралась держать дрожь. Есть тайны, которые нужно раскрыть, чтобы никогда не жалеть об упущенной возможности. Кем были мои родители? Откуда взялась звезда морей? Мне нужно узнать обязательно. Пока я гадала, как мы будем выбираться из Серебряного города, выяснилось, что Глин, как и любой русал, обладает способностью открывать порталы. Для этого не нужно никаких особых знаний, лишь желания. Я завистливо вздохнула, так как давно знала, что магам для перемещения требуются сильные артефакты. И встречаются те безумно редко, а уж стоит как целое королевство. Глин, впрочем, лишь усмехнулся и заметил, что русалы не против помочь в этом деле. Часть морского народа легко нашла с такими способностями работу в королевстве. Портал вынес нас на окраину Анрисы. Я вздрогнула от холодного порыва ветра. Чувствовалось скорое приближение осени, и Глин накинул мне на плечи простой серый плащ, который захватил с собой. Я благодарно улыбнулась и вгляделась в городок. Давно я здесь не была. Даже не знаю, как далеко находится место, где живет орден. «Сдается, наставник давал тебе знания очень избирательно», — заметил Глин, когда я поделилась последней мыслью. «В основном учил управляться силой, разными заклинаниями и зельями». Все, что касается физики, химии, математики и смежных дисциплин, за эти годы я тоже освоила. Но ту же географию или историю не преподавал? Я кивнула, чуть пожала плечами. А хочешь изучить? Да. Глин кивнул и пообещал либо найти учителя, либо позаниматься со мной сам, если желаю. От оплаты, когда зашла речь, отмахнулся. И я решила, что вернусь к этому вопросу попозже. Сейчас все равно не время. Анриса, казалось, ничуть не изменилась. Аккуратные мостовые и домики, увитые вечно зеленым плющом, шумные жители, ведущие бой тор носящаяся малышня и степенно вышагивающие леди под руку с мужчинами. Несмотря на ранний час, многие служанки спешили по делам, а в город постоянно въезжали повозки, запряженные лошадней Осень, пора ярмарок. «Приют, в котором провела несколько лет, помнишь?» — поинтересовался Глин. кивнула и повела его в нужную сторону. Странное это чувство. Столько избегать не то, что улицы, где он располагался, но даже района, а потом неожиданно вернуться. Едва мы подошли к двухэтажному дому с множеством пристроек и небольшим разбитым огородом, я замедлила шаг. «Не бойся, я рядом. Никто не обидит. Не позволю», приободрил мой спутник, придерживая за локоть и поглаживая мои плечи. «Да ты и сама, судя по всему, сильный маг!» «Иногда слово ранит больнее любой магии, глин!» Принц не стал спорить, лишь снова ободряюще улыбнулся и потянул меня к дому. «Директрису приюта, леди Марлен, мы нашли в кабинете. Как и в прошлые времена, здесь царил полный бардак, а женщина пила чай, размышляя о чем-то своем. Увидела нас, и я сразу поняла, что меня не узнала». Да и упомнишь ли всех детей, которые здесь были, а потом сбежали. А ведь благодаря ее попустительству и наплевательству к воспитательному процессу меня задирали, били и частенько даже отбирали еду. С того момента, сдается, ничего не изменилось. Я вообще не вызвала интереса леди Марлен. А вот Глин... Она приподнялась, предложила присесть. Тут же налила чашечку чая. Уж не знаю, кого она учуяла в принце. но манеры и учтивая речь сыграли свое дело. Глин поблагодарил за прием, придвинул мне стул, а потом и чашечку чая. Директриса приюта поджала губы, Глин очаровательно улыбнулся. Желание вылить леди Марлен за шиворот чай возросло в разы. Я с трудом сдержала силу, заставила себя переключиться. Глин вел разговор вежливо и расспрашивал женщину о приюте, детях. Она врала только так. И о воспитанниках, и о дисциплине. Разве что денег, это да. Их всегда не хватало ни на нормальную еду, ни на одежду, ни на теплые одеяла и дрова. Вскоре принц перевел разговор на историю одной воспитанницы, сказав, что она, возможно, является его родственницей. — Да не знаю, я о ней почти ничего. Девчонка сбежала из приюта со всем ребенком. — Значит, помнит? Как интересно. И вы не ищете таких детей? Наше дело — дать им кров и шанс на лучшую жизнь, — пафосно заявила она. Помню только, что ее принесла какая-то женщина не очень опрятного вида. Бедняки часто оставляют детей у нашего порога, не в состоянии их прокормить. И к тому же... Пока леди Марлен рассказывала что-то еще, Глин вежливо кивал и задавал вопросы, а я силилась не расплакаться. Не думала, что так тяжело будет сюда вернуться. Директриса приблизилась к глину, как-то невзначай притронулась к его плечу, кокетливо стрельнула глазками. И тут же охнула, когда от ее платья отлетело несколько пуговиц, а из прически неожиданно выскользнули все шпильки. Принц быстро попрощался и, подхватив меня, вышел в коридор. «Извини, не сдержалась», — покаялась я. «Мия!» Он вдруг развернулся ко мне, пронзил аквамариновым взглядом. «Ты что, меня ревнуешь?» «Да я... ты...» Глинт склонил голову набок словно надеялся получить вразумительный ответ. Я смутилась и заметила. «Нам нужно идти, пока она не опомнилась. Или принц хочет остаться?» Он тихонько рассмеялся, но именно этот звук ударил в меня волной, располся жаром по телу так, что коленки подогнулись. Здесь, в такой обстановке, когда за стенкой сидит эта Мегера. Амир переворачивается, рушится, собирается снова от одного его голоса. Омут аквамариновый. И если у него такой цвет, то я готова броситься с головой и окончательно пропасть. Лорд, леди, раздался голос одной из служанок, которая работала тут много лет. Вы ищете информацию о Мияне Теслу? Да. Тут же хором ответили мы, забыв обо всем на свете. «Если заплатите, подскажу, где искать Ирену Тесл. Именно она оставила девочку на крыльце приюта». Глин не стал скупиться, отдал две серебряные монеты, и служанка тут же сказала адрес. «Знаешь, пришлю-ка я в этот приют свою сестренку. Уж она тут точно наведет порядок», — заметил мой спутник, едва мы вышли за распахнутые ворота. Петляя по улочкам, приобрели парочку пирожков с яблоками и перекусили на ходу. Глин временами подшучивал, пытаясь отвлечь меня от грустных мыслей. Но вскоре мы вышли к небольшому домику, и веселье с него слетело. Сад вокруг жилья зарос крапивой. Ступени у крыльца почти сгнили, дыры виднелись и в крыше. — Не нравится мне тут, Мия. Активируй щиты. Я не стала спорить. Накинула защиту и на себя, и на Глина, стараясь прислушаться к ощущениям. Тревога принца передалась и мне. Ирена Тесл, миловидная пухлая старушка, открыла нам сама, пригласила в дом. Практически сразу же служанка налила чай, поставила блюдо со свежими пончиками. Глаза у леди, чью фамилию я носила, были черными. И при всем простоватом и добродушном виде женщины чувствовалось в ней что-то не то. Глин, не меняя манеру общения, рассказала о цели визита. «Я помню ту весну, лорд! Поздней ночью в дом постучалась леди, закутанная в плащ. Она ждала ребенка, и схватки застали ее в пути. Я, конечно, впустила, тем более леди неплохо заплатила за постой и помощь. Девочка, которую она назвала Мияной, родилась к рассвету. Ирена грациозно взяла чашечку, отхлебнула чай. Я спросила, может, нужно известить родных. Она, кстати, так и не представилась. И лишь побледнела, когда я заговорила о ее семье. А потом и вовсе предложила заплатить, если дам ее ребенку свою фамилию. — И вы согласились? — Да. Почему бы и нет? Я не богата. Глин понял правильно, положил на стол мешочек с монетами, и глаза Ирены забегали. Желание вцепиться в плату она в себе пусть и с трудом, но подавила. — Что было потом? Мать новорожденной исчезла на третий день, оставив мне письмо с просьбой присмотреть за малышкой и деньги. Когда монеты закончились, а никто так и не вернулся за ребенком, я отдала девочку в приют. В горле у меня встал ком, но я сдержалась и не расплакалась. Вопросов стало еще больше. Куда ушла мама? Зачем? Почему меня оставила? Что ей угрожало? Или я просто была незаконно рожденным ребенком? Не просто же так мама попросила Ирену дать мне другую фамилию. Глин достал второй мешочек с деньгами и принялся осыпать вопросами. Выяснилось, что как только Ирена отдала меня в приют, в ее дом приходили двое, расспрашивали о леди, о ее ребенке. Но чем-то они Ирине не понравились. Она назвала их мрачными личностями. И женщина сказала, что девочка умерла, а леди ушла, едва отправилась от родов. Остальные расспросы не дали никакой информации. Мы уже прощались, как Глин неожиданно сощурился, применил какое-то заклинание, и Ирэн схватилась за горло. «Есть ведь что-то еще, что вы не рассказали!» «Отпустите! Вы не имеете права!» «Я имею право на многое!» — спокойно произнес принц и при помощи магии слегка тряхнул женщину. «Кто приходил еще?» — и расспрашивала девочки. «Леди, от которой веяла тьмой!» Глин отпустил. «Опишите!» «Невысокая, закутана в черный плащ». «Все?» «Была очень вежливо, ласково». «И заплатила вам сколько и чем?» Ирона вздрогнула. «Можете, впрочем, не отвечать. Разблокировала ваши способности к темной магии». Женщина задрожала. А я торопело смотрела на нее и не понимала происходящего. — Кстати, полагаю, они у вас заблокировались, когда попытались забрать у малышки звезду морей, так? — Уходите! Немедленно! Я ничего вам не должна! Глин сощурился. Нехорошо так. И спокойно закатал рукава рубашки, словно собирался драться. В руках Ирены вспыхнул сгусток пламени, полетел в нас. Он коснулся щита. растаял, а принц что-то шепнул. Старуха покачнулась, а села на землю, да так и замерла. Она всего лишь потеряла сознание, когда я этого пожелал. — Это что за магия? — поинтересовалась я. — Русалочь я. Да, сейчас свяжу и вызову магов из совета. Пусть разбираются. занятия темной магией без лицензии запрещено законом. Это оставлять так нельзя. Сдается, леди применяет знания. которые ведут к особо неприятным последствиям. Пока Глин активировал амулет связи, рассказывая кому-то о приюте и Ирэне, я стояла неподалеку и думала о своих родных. За мамой охотились? Что она натворила? Или охотились за звездой морей? Не понять. Мне отчаянно не хотелось верить, что меня бросили. Я вглядывалась в беспросветное небо, с которого вот-вот должен был хлынуть дождь, Все еще стараюсь успокоиться, когда глинн подхватил меня под руку, потянул прочь из города. В ближайшем пролеске остановился, неожиданно прижал меня к дереву. Первые капли дождя коснулись лица, стекли по шее. Глин наклонился и слизал их, заставив вздрогнуть. — Сладкая! — прошептал он и прижался губами к моим губам. — Наверное, даже если бы меня поразила молния, Я бы не ощутила таких эмоций, как от этого прикосновения. Сначала поцелуй был бережным, нежным. Глин узнавал меня, давал возможность остановиться, но я не хотела. То немыслимое притяжение, что возникло с нашей первой встречи, требовало выхода. Я поддалась, ответила на ласку, позволила углубить поцелуй. Сверкали молнии, на губах чувствовался вкус дождя, а тело пылало в невидимом пламени. Мне безумно хотелось продолжения. глина остановился, тяжело дыша, прижал меня к себе крепко-крепко и сознался. «Меня безумно тянет к тебе, Мия, как наваждение какое-то!» «Взаимно!» — прошептала я, решив не скрывать своих чувств. «Пусть думает, что хочет. Главное, в любых отношениях — честность». «Дождь усиливается», — тихо заметила я. «Мой спутник тут же создал защиту». Высушил нашу одежду, хотя я даже не почувствовала, что успела промокнуть. Давай переместимся в Орден. Пора выяснить, что он из себя представляет. Почему маг Сариус взял ученицу? Может, и о родных твоих узнаем? Не. Я даже не знаю, где он находится, напомнила я. Я тут подумал. Попробуй потянуться мысленно. Я постараюсь поймать силу твоего желания и открыть портал. Вдруг получится. «А нет, ничего и не потеряем!» Кивнула, прижалась спиной к его груди, закрыла глаза, сосредоточилась. «Сегодня удача явно была на нашей стороне. За один день я узнала о родных больше, чем за всю жизнь, поэтому была весьма благодарна Глину и за помощь, и за поддержку». «Напоминает укрепленную крепость». — заметил принц, рассматривая серый замок с высокими стенами, возле которого мы оказались, хотя я даже не почувствовала перемещения. — Или тюрьму? — заметила я, стараясь не поддаться панике, сдавливающей горло. Дождь в этом месте не шел, но небо было беспросветным и серым, затянутым тучами. Отряд боевых магов появился возле ворот мгновенно, мы едва успели осмотреться. Я тут же набросила на нас с глином щиты. Русал сразу их усилил. «Малышка, Мия вернулась? Да неужели?» Маркус лениво создал боевые огненные шары. Глин нахмурился, щелкнул пальцами, и самое грозное оружие боевого мага погасло. Сам он замер, не в состоянии сдвинуться с места. Принц оглядел Маркуса, его боевую четверку, которая без приказа мага и так не лезла в бой. Теперь и их накрыла магия морского принца. поэтому можно было чуточку расслабиться. — Мия, это он тебя обижал? — Что? — удивилась я, так как про мага Глину точно не рассказывала. — Тебе кошмары снились. — Да когда? Я даже этого не помнила. Глин же подошел, снял с мага обездвиживающее заклинание и без лишних слов резко ударил Маркуса. макс согнулся. — Принц внезапно побледнел, но на ногах устоял. «Ох, кажется, русалам нельзя вступать в бой! Запрет их создательницы! И как я могла забыть!» блин подскочила ближе. «Оно того стоило, Мия, не переживай!» «Так-так!» Смотря на принца как-то совсем нехорошо, ухмыльнулся Маркус. «Судя по магии, передо мной представитель морского народа!» и вдруг он сделал странный пас и обрушил на нас поток воды. Хм, кажется, кто-то надеялся, что принц превратится в русала и станет беспомощным. Но, сдается, Глин уже предусмотрел подобный исход. Когда шел дождь, хвост у него не появился. Он невозмутимо уставился на мага и бровью не повел. — Глин, что тут творится? Ари почувствовала, что ты в опасности. Из неожиданно открывшегося портала в двух шагах от нас вышли двое. Первый мужчина, который и задал вопрос, был до безумия красив. Светлые волосы рассыпаны по плечам, синие глаза сияют, а черты лица мужественные, но плавные и красивые. Одет в легкую серебряную тунику и черные штаны, за поясом ножны, из которых торчит рукоятка меча. Не узнать второго было невозможно. Глаза — чистое серебро. а исходящая сила настолько мощная, что можно весь лес до основания испепелить. И все же... Светлый маг, я точно знала, правитель Лорейги. Видела его на картинке в книге, которую как-то показывал наставник. Здравствуй, Аран. Лир, ты-то какими судьбами? Не все же ему развлекаться, гоняя с лешим по лесам нечисть. И что тут у нас? Убежище того самого неизвестного ордена? Маркус нахмурился, но никаких действий применять не стал, явно узнав правителей. Да, Лир. Знакомьтесь. Мия Тесл. Это Арандель, принц эльфийского народа, и Элирантаней, правитель Лареи. Пока я на негнущихся ногах кланялась, король осмотрел меня и заметил: "Какая удивительная магия!" Неожиданно улыбнулся. Посмотрел на Маркуса, под глазом которого наливался синяк перевел взгляд на грина Лучше бы заклинанием, конечно. Больнее получилось бы, а сил бы не растратил. Маркус дернулся, попятился. Предлагаю вам отправиться в кабинет твоего наставника, Мия. Эль сказала, у мага найдутся сведения о твоих родных. Глин, составишь компанию, пока мы с Араном разберемся с Орденом и их целями? Принц кивнул. Лерантонель повернулся к стражам и спокойно так уточнил. «Ворота сами откроете, или как?» Маркус даже не посмел не послушаться. Пока король Лорейи и эльфийский принц неспешно шли к замку, словно прогуливались, я успела заметить, что они незаметно сняли все защитные заклинания, наложенные орденом, заменив их на иллюзии. Шустры! В главном холле, освещенном под потолком магическими огнями, Нас встречали маги с главным магистром. Пока они раскланивались, бледнели и явно готовились к неприятностям, Лерантенель кивнул нам, давая возможность покинуть это место. Мой наставник жил в одной из башен. Там располагались его кабинеты, комната, которая стала мне временным домом. Я столько раз поднималась по этим каменным ступеням, принося нам с учителем еду, что вернуться сюда, снова оказаться в родном месте, отзывалась болью в сердце. Глин молчал, лишь один раз заметил, что на это место наложены сильные заклинания. Наверное, неудивительно, что кабинет был разгромлен. Вывернуты ящики стола, рассыпаны порошки и разбиты колбы. Книги и записи магистра Сариуса исчезли. Но я знала, где мой наставник создал тайник и как он открывается. Порезала ладонь, приложила к стене. И вскоре место, где пряталось самое ценное, открылось. Каменная кладка исчезла словно туман. Как интересно. Пространственная магия высшего уровня, заметил Грин. Ты ведь и в стене башни могла его открыть? Да. Странно. Значит, Рассариус создал тайник, рассказал, как его открыть, понимал, что вернусь? Мужчина приобнял меня за плечи, посмотрел на маленький сундучок. Открывай. В этот момент Вдали, за узкими окнами, послышались раскаты грома и засверкали молнии Кажется, Лир не удержался. Если Маркус и главный магистр не выживут, ты же не слишком расстроишься, да? Я хмыкнула заметив, что замок накрывает магическая волна, сметающая с него остальные заклинания. Устояла разве что башня, где мы находились. Тут магия была древняя. А кто такая Эль? Уточнила я, вспомнив, что хотела об этом спросить. Звезда, создательница русалов и тетя Лира. Я выронила сундучок и уставилась на глина, не понимая, шутит он или говорит правду. У тебя невероятные глаза, Мия, такие чистые и глубокие, как морская даль в ясный день. Я нервно сглотнула, чувствуя, что несмотря на ситуацию, обстановку и обстоятельства, по которым мы оказались здесь, И испытываю невыносимое желание снова поцеловать грина Удержалась, конечно. Вместо этого наклонилась, села на пол и открыла сундук. Гримуар магистра Сариуса отложила в сторону, решив забрать с собой. Осторожно осмотрела мешочки с редкими травами и флаконы с безумно дорогими эликсирами. В еще одном мешочке обнаружила драгоценности и деньги с запиской магистра, что все это после его смерти достается мне. Письмо в обычном сером конверте обнаружилось на самом дне. Я открыла, вчитываясь в строки. макс Сариус, оказывается, действительно знал мою маму. Даже больше. Она была одаренным сильным магом, его ученицей. Селена Ригл, так ее звали. В орден мама попала случайно, когда все ее родные умерли от болезни, пришедшие в деревню, где Селена тогда жила. Маму спасла ее сила. Здесь же, в Ордене, она познакомилась с отцом, Ритаром Светлым. Он тоже был магом, не менее сильным и талантливым, чем моя мама. Они полюбили друг друга. Но между членами Ордена любовные отношения запрещались. Вскоре об их связи стало известно. Моим родителям пришлось бежать. Они провели свадебный обряд в одном из храмов. И уже зная, что Орден будет их искать, не оставит малыша, которого мама на тот момент ждала в покое, попросили у богини судьбы защиту. Она откликнулась, и в руках мамы оказалась звезда марей Их все же догнали маги из ордена. Случилась схватка, и отец, понимая, что все равно погибнет, использовал магию артефакта, открыл портал и толкнул в него маму. Так он и погиб в схватке с шестью сильными темными магами. Теперь я точно знала, что мама ушла его искать, все еще надеясь, что папа жив. Она умерла через неделю, когда на нее, обессиленную и сломленную горем после открывшейся правды, напали те же самые маги. Иначе Сариус не узнал бы об этой истории. Он написал, что все проверил, потратил много времени на мои поиски. Все же звезда Мария успешно скрывала меня. Нашел. и решил, что возьмет в ученицы, несмотря на опасность. Меня искали, и Рене не удалось обмануть Орден. сариус уже за мое укрывательство грозила смерть. Я вытерла бегущие слезы. Да, наставник всегда говорил, «Хочешь что-то надежно спрятать? Сделай это на виду, у всех под носом». Так он поступил и со мной. Что теперь со всем этим делать, я пока не знала. До последнего верила, что найду своих близких. Глин осторожно обнял меня, читая письмо, которое так и находилось в моих руках. Вздохнул. За стенами замка слышался грохот, сверкали молнии, а потом... Все неожиданно стихло, и в башне открылся портал. Отряхивая каменную крошку, появился правитель Лорреи. Я попыталась подняться, но Глин только прижал крепче и спросил. «Позволишь Лиру ознакомиться с письмом?» Кивнула, в который раз пытаясь успокоиться. Король осторожно забрал листы, прочитал. «Старый лис! Мог же раньше сказать, а не морочить твоей девчонке голову, Глин!» Я смутилась от этого его «твоей девчонке», но не посмела возразить. «Все же король!» «А что за орден-то хоть?» «Если скажу, что его создал Тизуэль!» — Поверишь? Маг давно сгинул, а я до сих пор расхлебываю последствия, — фыркнул Лир. — Про битву с темным магом короля Лорейи я знала. — Мой наставник был на вашей стороне. Часто рассказывал о том, какие законы вы создаете, — тихо заметила я. — Я скажу вам больше, Мия. Ваш наставник половину ордена в этом убедил. И при этом... Многое экспериментировал с магией, создавая поистине уникальные заклинания. Неожиданно тепло улыбнулся Лерантанель. «А что будет с остальной половиной магов?» — не удержалась я. «Большая часть из них согласна принести присягу, отправиться служить на благо Лорреи. Остальные?» «Мертвы. Я не оставляю заговорщиков за спиной. Не разберусь сам. Эту проблему придется решать моим детям». Король говорил спокойно, но потом повернулся к глину и попросил. — Ари, пока не рассказывай, ладно? Она так часто волнуется, что я... — Стал чересчур меня опекать! — раздался возмущенный девичий голос. Из открывшегося портала появилась девушка. Светлые волосы до талии перехвачены жемчужной нитью. Пронзительные синие глаза едва ли не метали молнии. Лицо с тонкими и нежными чертами делало ее прекрасной. правда одета королева лорея была в простую белую тунику и серебристые брюки и все равно невероятно красиво свет мой встревожился лера антонель тут же оборачиваясь выдохнул жадно рассматривая жену чуть задержался на животе который она поглаживала и скрытничать стал простишь тихо спросил маг чем поверг меня в шок никак образ короля самого могущественного мага лореи Не вязался ни с этим, простишь, ни с встревоженным взглядом, направленным на жену. — Я подумаю, если ты расскажешь, что тут происходит. Лерантанель кивнул, сократил расстояние в пару шагов, отделявших его от Ариадны, и нежно поцеловал. — Пойдем мы, Свет. Аран почти закончил. мади ждут открытия портала. — И Аран тут? — возмутилась девушка. — Глин, а ты... «Это Мия, про которую я тебе рассказывал. Мы искали информацию о ее родных». «Нашли?» «Эль говорила сегодня утром, что вы собирались отправиться разобраться». «Да», — тихо ответила я, силясь прийти в себя и подняться. Но Глин настойчиво обнимал и не отпускал. «Позволите прочесть?» — спросила королева, показывая на письмо в моей руке, которое уже успел вернуть его величество. — Ну, кто бы сомневался, что подсунь моей русалочки тайну, она тут же забудет обо всем на свете! — фыркнул король, начиная оглядывать покои моего наставника. — Я тем временем сложила вещи в сундучок, закрыла его, и мы с глином поднялись. — Интересно, главный магистр так и не сказал, что за женщина искала Мию. Вдруг заметил Леран Тоннель, с любопытством поглядывая на гримуар Магасариуса. — Ну и история. выдохнула Ариадна, возвращая мне письмо. Король Ларреи тут же оказался рядом, обнял ее. — Глин, Мия, заглянули бы вы в храм богини судьбы, спросили о магии, что живет в твоей... — начала Ариадна. — Ари! — Не сказал еще? — удивилась она и неожиданно тепло улыбнулась. — Мы заглянем, — быстро ответил Глин и покосился на меня. — И насколько я могу судить? «Раньше завтрашнего вечера вас не ждать?» — усмехнулся Лерантонель. «Можно подумать, вы не справитесь без нас?» — хмыкнул Глин. В его глазах переливался аквамариновый свет, и я снова тонула в этом омуте, откуда не знала возврата. «Тогда до встречи!» — попрощался король Лорейе. «И знай, я просто жажду подробностей, братец!» — крикнула королева Ариадна, когда Глин открыл портал. послышался звонкий мужской смех, а потом и этот звук поглотило перемещение. В храме богини судьбы горели свечи везде, куда не падал взгляд. В нишах стен, в маленьких круглых чашах на полу, под узорчатым потолком, который казался бездонным звездным небом. Само же строение было сделано из светлого камня. Сине-белая мозаика покрывала пол, напоминая морские волны. «Здравствуй, принц Глин и...» «Мия!» Тут же представилась я хранителю, одетому в белые одежды с золотой вышивкой. «Нам нужно воззвание к богине судьбы, Касс!» Тут же перешел к делу мой спутник. Мужчина кивнул, отошел к статую богини, зажег еще больше свечей, начал читать заклинания. Свечи вспыхивали от звука его голоса и гасли одна за другой, пока храм полностью не погрузился в темноту. Послышался звонкий женский смех, воздух наполнился нежным цветочным ароматом. «Хочешь узнать о своей магии, Мия?» Я дернулась, Глин чуть удивленно приподнял брови, а Акас улыбнулся и чуть отошел. «Твой русал не слышит меня, дитя. Так что?» «Да, пожалуйста». «В тебе огромная сила. Было время, когда ты выбирала путь, стать темной или светлой». Выбрала второе. Понять бы еще, когда совершался этот выбор. Каждый раз ты для защиты использовала светлую магию, хотя капля темной в тебе осталась. Ты делала свой выбор. И поэтому моя магия особенная, да? Тьма ведь не исчезла. Да, твой наставник почти научил тебя использовать оба вида магии одновременно. Оставил в своем гримуаре. Так необходимые тебе записи, Мия. Ох! А почему вы спасли меня? И зачем отправили именно к русалкам? Ты выбрала правильный путь, прошла его достойно. Почему бы и не помочь? А что касается Серебряного города, морской народ нуждается в наставнице. Что? Глин, давно поняв, что голос богини слышу лишь я, в разговор не вмешивался. но стоял рядом и даже приобнял меня за плечи. «Почему бы тебе ей не стать?» Ариадна защитила город, да и королевская семья не сидит без дела. Но им нужен кто-то, обладающий особой силой, могущественной и великой. Такой, что даже источник Серебряного города ее примет, хотя этот кто-то не обладает и каплей крови морского народа. «Сила хранительницы!» «Сила морской ведьмы!» Я открыла рот и не нашлась, что сказать. «Кстати, звезда морей, которую я отдала твоим родителям, привела тебя к тому, кто станет лучшей защитой из всех возможных. Да и не раз поможет на пути познания силы. Я о принце Глине, если что. То есть ты, Мия, сможешь находить русалов, где бы они ни были?» Тебе подчинится морская стихия. Совсем скоро, когда изучишь записи наставника, станешь использовать оружие и боевые заклинания. Пусть и не все дастся легко. Но к чему простые пути? В них нет ценности. И да, если потребуется, призовешь даже тьму. Русалы нуждаются в тебе, Мия. Я нервно сглотнула. Но ты можешь отказаться, если хочешь, и пойти по другому пути. Я не заставляю. Морскими ведьмами становятся добровольно, иначе из этого ничего не выйдет. Внутри меня что-то встрепенулось, ожило. Я точно знала, что магия богини тут ни при чем. Я ощутила, что Серебряный город — это мой дом, едва ли не с первого мгновения, как там оказалось. Я искала и... нашла его. Как от этого отказаться? Невозможно же! «Я согласна», — твердо ответила я. «Рада, что в тебе не ошиблась, Мия. Принц Глин, вы собираетесь проходить обряд или мне уходить?» Русал вздрогнул, услышав голос богини, посмотрел на меня и сказал. «Ты ворвалась в мою жизнь, Мия, упала из самой морской бездны, и все перевернула с ног на голову. Я почувствовал в тебе свою истинную пару сразу же, но...» Не сразу поверил и принял это. Слишком долго ждал, уже отчаялся. Я уставилась на него, чувствуя, как подкашиваются коленки, а омут становится все ближе. Скоро я загляну в его глубину, утону. Люблю тебя, — глядя в мои глаза, сознался мужчина. Клянусь морской стихией, что буду беречь и защищать, стану твоей опорой. Только согласись стать моей женой. Я ошаркнула ножкой, поинтересовавшись. — Тут случайно выяснилось, что я морская ведьма. Не смущает? — Нет, — тут же удивленно ответил принц. — Так что? — Ты ведь ответишь взаимностью, моя радость, да? — Не смогу уже без тебя. Не знаю как. Но если что, я готов ждать, сколько захочешь, пока ты разберешься в себе и своих чувствах. Полагаю, для тебя все неожиданно и... Я с трудом сдержала улыбку и шагнула ему навстречу. — Странно. Есть такое, Глин. Только я отказываться не буду. Разве сбежишь от любви? А ты, с первого взгляда, мой! Прижала руку к груди и добавила. — Живешь в глубине сердца. Люблю тебя. По-моему, мы нарушили все правила церемонии, потому что бросились целоваться, прежде чем обменялись брачными браслетами. — Наверное, Кас, я пока не буду говорить им, что у них Алитея, да? — рассмеялась богиня. — Я замерла, обернулась. — Вечная любовь? Невозможность существовать друг без друга? — Впрочем, я согласна разделить вечность со своим принцем, со своим аквамариновым омутом. Ведь иногда, когда не побоишься переступить через страх и глубоко нырнуть в неизвестность, Можешь обрести настоящее счастье. Конец.